крыла птицы Кондор. Не замкнулся контакт одного из предохранительных датчиков при поступлении ракеты на направляющую. Капитан-лейтенант отыскал командира корабля на крыле мостика, где тот наблюдал за воздушным боем. Развернувшееся в небе действо смотрелось с особым интересом, чем-то походя на затертую военно-историческую хронику. Практически в том же самом черно-белом цвете, когда и Северная Атлантика в доминирующих серых красках и небо не столько голубое, скорее пепельное, а поршневые самолётики, черные крестики-силуэты, издалека кажущиеся такими медлительными, лишь по мере приближения с сужением поля зрения наращивали эффект скорости на виражах и петлях. Не оглядываясь, не опуская бинокль от командира ЗРД, Скопин услышал главное. Неисправности в электрической цепи устранены, зенитный комплекс снова в боевой готовности. Случай не то чтобы разовый. Отказы техники порой случались. Но одно дело на учениях, когда производилась тепличная пара пусков и дробь. Или же вот как сейчас, в боевой обстановке. И пусть в проблеме разобрались быстро, однако это не отменяет того, что на 5 минут пусковая ЗРК выбыла из дела. Будь они под прямой массированной атакой серьезного противника, эти 5 минут могли бы стать роковыми. Причину сбоя капитан-лейтенант выявил попадание соленой морской воды и окисление контакта. Драгметаллы в Союзе на военную технику не жалели. А после шторма все, что могло претерпеть воздействие ветра, ударов волны, проникновения влаги, было подвергнуто соответствующему осмотру и тестированию. Но вот вылезло же. Все перепроверить, лично проконтролировать, и чтобы никакой там сухой протирки. В общем-то, распоряжение лишь бы гавкнуть. И без того после стрельбы любое оружие подлежит чистке. В данном случае от нагара, оставляемого выхлопом стартующих ракет. Скопин лишь еще подумал, что ни один корабль современного на 1985 год флота СССР, включая данный крейсер «Москва», не производил разом столь интенсивных ракетных стрельб, по крайней мере, ЗРК «Шторм». Каплейка зырнул, собираясь уходить выполнять приказ, но был остановлен. Накладка ЗРК навела Геннадича на еще одну мысль. «Как у нас по срокам годности наличных В-661 и тех, которые поступили поверх штата? РДХ нет?» а то, зная ушлых складских мичман-прапоров, подсуну залежала и... Никак нет, боекомплект в норме, проверяли при поступлении. Товарищ командир, Призвал один из вахтинов с озабоченным лицом, на котором читалось срочно. Что там? С мостика в бинокль было видно, что воздушное сражение почти подошло к той черте, когда вот-вот уж должна была прозвучать команда на вступление в непосредственные действия корабельных средств ПВО. Если понадобится, свои ресурсы мог задействовать и Кондор. Крейсер шел позади эскадры, отставая на 4,5 мили. Группа торпедоносцев, в принципе, находилась в зоне действия ракетного комплекса по Траверзу. И даже когда «Эвенджеры» снизились к самой воде, и ЗРК «Шторм» практически выпал из действия, минимальная высота поражения 100 метров, у них еще оставался резерв оказать посильную поддержку артиллерийским огнем АК-725. Пусть дистанция стрельбы по дальности не была самой оптимальной. Однако с пункта управления Чапаева продолжали уповать на истребительный заслон. Молчало КП «Флагмана», при том, что именно Советский Союз был выбран целью торпедной атаки англичан. Все это время на экранах РЛС «Восход» продолжали отслеживать противоборствующие самолеты на других эшелонах. Маневрирующие выше, сходящиеся, расходящиеся, разлетающие, падающие. Из этого все более и более редеющего клубка операторы выделили две метки. Цель – пелинг 130, высота 3500, скорость 300 км в час, курсом на эскадру, предположительно пикирующий бомбардировщик противника. И сразу же. Еще один контакт на том же пелинге эшелон, дистанция. Рисунок движения на экране нарушился, на индикаторе вычеты доплеровской составляющей по радиоотражению указывали на то, что второй из помеченных самолетов маневрирует на более высокой скорости. По характеру этого маневрирования напрашивался вывод, что, судя по всему, Это пытающийся перехватить первого британца Як. Но в любом случае их уже разбили на приоритетные цель номер один и цель номер два, взяв на сопровождение. Запрет на стрельбу зенитными средствами сохранялся. Старпом, связавшись с диспетчером ПВО эскадры, сразу донес информацию, обозначив угрозу. «Уберите этот Як, а мы уберем чужого». На Чапаеве сомневались. Посредственный радар авианосца нужной картинки не давал. Визуально наблюдать приближающиеся самолеты пока не представлялось возможным. Их скрывали облака. Запросы в эфире к МСК и летчикам ситуацию не прояснили. Иначе говоря, ничего не ясно. А время поджимало. На мостике Чапаева уже склонялись к мысли, что второй самолет вовсе не яко прикрывающий свой бомбардировщик-английский истребитель, кружащий в бараже. И не могли рисковать. Даже одна бомба в полетную палубу и авианосцы, серьезный вывод ее из строя, Обрекал на потери всех оставшихся в воздухе самолетов авиагруппы. Но почему-то тянули. Ускользнувшую из общей свары баракуду преследовал старший лейтенант Кутахов. Он бы свалил этот неуклюжий бомбер сразу, с первого наскока. Отказала пушка, ему пришлось передергивать. Англичанин воспользовался, ушел в облака. И далее повел себя очень толково, вовремя успевая скрываться в пелене, сменой курса всякий раз сбивая атакующий истребитель с ориентира. Кутахову приходилось кружить вокруг, беря выше, ныряя ниже, прочёсывая облачность с риском столкновения, выискивая, когда же из белой мути покажется силуэт вражеского самолёта, стреляя при первой же возможности. Пушка так и не запустилась, а пулемётные очереди оказывались малоэффективны. Аэродинамика высокоплана «Фэри баракуда изначально несла в себе ряд пороков. Сейчас же, с подвешенной 1600-фунтовой бомбой, в неадекватной информированности правого Элерона, перебитого русским, неповоротливость бомбардировщика могла стоить им жизни. Цепившийся в ручку управления британский пилот слышал, как сзади стучали спаренные викерсы, и сам вертел башкой и без оглядки реагировал на голос заднего стрелка, дающего поправки на уклонение. Привязавшись, Иван наседал, вынуждая кидаться то в одну сторону, то отворачивать в другом направлении, стараясь при этом не лишиться, наверное, единственного козыря в борьбе с истребителем скрыться, нырнув в ближайшую облачно-кучевую гущу. И все же англичанин полагал, что у них есть шансы добиться результата. Лишь бы штурман, выдерживающий по компасу генеральный курс, невзирая на все метания, вывел их на эскадру. А уж там достаточно выделить в строю авианосец и атака. Кельваторный след в разрыве облаков открылся внезапно. Его заметил штурман через специально встроенный для обзора вниз из-под крыла боковой иллюминатор фузеляжи. Левый траверс. Внимание, вижу корабль с плоской палубой впереди по левому борту. Пилот Баракуды перевел взгляд, в свою очередь тоже узрев ниже подернутую туманной дымкой вожделенную цель. А большего ему не надо было. Бомбардировщик с креном на левое крыло пошел по нисходящей. Внимание, цель номер один изменила курс. Срочно известили с поста РЛС «Восход». Идет на сближение. Цель номер два — смена курса, угроза атаки. Пелинг, дистанция, курсовой параметр. Самолеты приближались, заходя на крейсер со стороны кормы. При всем желании лучшего направления для удара английский пилот выбрать не мог. Скорее профессиональной интуицией, классифицировав какие-то замеченные на носу неприятельского корабля нагромождения как оборонительные средства, в то время как ЮД, вся кормовая часть палубы, выглядела практически голой до самых срезов, без каких-либо галерей или спансонов под зенитную артиллерию. Взад за ИРК крейсера не стреляли. Массивная надстройка с мачто-трубой закрывала кормовые углы для располагавшихся в носовой части станции наведений на оба зенитных ракетных комплекса, как и для самих пусковых установок «Шторма», тем самым образуя мертвую зону, начинающуюся в пределах 130 градусов плюс-минус по оси. Компенсировать этот проектный недостаток можно было только маневрированием корабля. Крейсер покатился резким галсом. Корабль внизу начал выписывать пенную дугу, манёвр уклонения, сверху всё одно кажущийся медлительным, не успевая за самолётом. Набравший на крутом снижении скорость бомбардировщик неудержимо выходил в кильватор. Пилот лишь выгадывал момент, когда можно будет наконец отжать ручку от себя, переходя из пологого снижения в крутое пикирование, нацелившись и... «Положить пасхальное яйцо в полётную палубу, как на блюдечко» — реплика распалившегося, заёрзавшего позади в кабине штурмана. «Не отставить, ЗРК!» — Скопин уже видел, не успевают. «Перенос стрельбы! Огонь на батарее АК!» В целом и без его команды расчета АК-725 находились в состоянии полной боевой готовности. Для правобортной установки обработка исходных данных произведена. Цели взяты на автоматическое сопровождение стволы, задранные вверх. В действительности стрельбу открыли непростительно поздно, когда из-за кромки ватного облака уже вынырнул размазанной плоскостями черный контур самолета, за которым тянулся чуть заметный след выхлопа, пилот надрывал мотор форсажем. Бомбардировщик шел все еще по наклонной, неукоснительно сваливаясь в вертикальное управляемое падение. Позади него, точно тенью, возник силуэт второго атакующего, еще плохо различимый, быстро набегающий каким-то рваным с крыла на крыло маневрированием. Артиллерийская установка на правом шкафуте залаяла первыми выстрелами, выплевывая в небо кричащие воем-трассеры. Бей, бей, плевать! прошептал Мичман из вахтиных, стоящий слева от командира. Скопин импульсивно повторил то же самое мысленно Бей, бей! соглашаясь. Тут уж не важно, кто там второй, слишком большие риски. В конце концов, что Сифайр, что Корсар могли нести какую-то бомбовую нагрузку, а если даже и просто вдарит из стволов, и здыряют надстройку, мало не покажется. Пытался там что-то прокричать, срывая глотку разглядевший сигнальщик. Второй это Як, своего завалим! Его никто не слышал. И не слушал. Никто бы не поверил, поди разгляди точно ли я. Никто бы не остановил, да и не стал бы уже прерывать то, что должно было произойти. Неизбежно. Два ствола, очередуя выстрелы, зашлись в максимальном ритме, отправляя снаряды, лопающиеся на высоте перехвата шапками бесконтактных подрывов. В прямой видимости цели расчет, возможно, перешел на автономный кольцевой прицел. Старший лейтенант Кутахов поздно понял свою ошибку. Проклятая Баракуда довела его до белого коления своей своротливостью, как вдруг вывалилась на чистый просвет неба и, уже не пытаясь вновь нырнуть в рассеянное краями облака, устремилось снижение. Ринувшись в догонку, он должен был догадаться, что английский пилот неспроста лишился своего естественного прикрытия. Для советского аса все произошло почти одномоментно. Вот скользящий, практически валящийся вниз пикирующий бомбардировщик, вот вдруг открылся вид на океанскую поверхность, а там корабль! уже украсившись расходящимся букетом трассирующих рощерков. Все это летело наперекор британцу, но и я к попадал в директрису поражения. Немедленно прервав атаку, переворотом кидаясь в сторону, Кутахов выдернул машину с линии огня. На выходе его немного потряхивало, как только что трясло под градом шарапнели истребитель. Последствия попаданий стоило ожидать, если не сейчас же, то едва ли с меньшей отсрочкой. От крыла отваливались лохмоть и дюрали не на курсе предполагало, что не все ладно и с хвостовым оперением. И только сейчас, осознав, что не должен был оказаться над кораблями эскадры, предупреждающий отлуп обязан был отогнать его из зоны корабельных ПВО, старший лейтенант сообразил, что не слышит даже шелеста радиошума в наушниках. Надежная американка, радующая работой и без помех, редко подводила. «Значит...» «Значит, — сообразил он, — тот тычок в бронеспинку...» Малокалиберная пуля бортового стрелка баракуды не миновала блоки радиостанции, что размещались сразу за креслом. А его-то наверняка вызывались Чепаева. Стинающий надрывным воем двигатель пикирующего бомбардировщика, вибрирующие воздушные тормоза на крыльях, громкие хлёсткие хлопки спаренные АК-725. Судя по углу ответно образующий, который норовил изобразить британский пилот Можно было подумать, что он уже не помышлял о выходе из пике. Ему не суждено будет. Это делало атаку, похожей на выстрел в упор. Поймавший эффект target fixation, пикирующий суицидник уже не мог избежать удара. Довести себя, донести бомбу, уложить костьми себя и бомбу. Крейсер не успевал уклониться маневром. Практически. Инициируясь на чувствительный детонатор, осколки снарядов делали свое дело, кося разлетающимся гала плоскости, фузеляж, ампутируя целые куски обшивки. Растерзанная в воздухе Баракуда. сигнальщики зрителей первого ряда свидетельствовали, будто именно меткий разрыв зенитного снаряда под брюхом пикировщик сорвал с держателей подвешенную бомбу. Ей бы детонировать. Шеститонная машина уже не управлялась, но направлялась на все еще несущие силе крыльев, почти бы догнав. Дотянувшись до цели, пало обломками в тучи брызг напротив миделя. Судить о том, насколько близко от борта можно было потому, как какие-то легкие дюралевые элементы, разваливающиеся в воздухе летательного аппарата, просыпались на палубу крейсера. Отделившаяся 1600-фунтовая тушка бомбы летела более инертной траекторией, булькнув воду на фоне рухнувшего самолета почти незаметным всплеском. Метрами дальше, но и метрами ближе к корме. И уже могло показаться, что все, не сработало, не взвелся там взрыватель-ветрянка, как через пару неуловимых секунд рвануло, вздыбив каскады воды. В ходовой рубке воздействие близкого взрыва никак не сказалось. Ни ветром не дунуло, ни всплеском не качнуло. Может, чуть дрогнуло под ногами палубы, и то показалось. Снизу же от трюмачей медленно посыпались звонки на КП с запросами о произошедшем, почти панические. У них там, докатившись подводной взрывной волной, все выглядело совсем иначе. Там, внизу, в закрытых, в замкнутых помещениях коробочки не только иная акустика распространения звуков. Там свою роль еще играет и сенсорная проблема. Люди не видят, не знают, что происходит наверху. Для них любой стук, удар в условиях возможности, что корабль подвергается атаке, все воспринимается в разы уязвимей. Выкрикивалось «Осмотреться в отсеках». Скорее типичные для подплава, но очень актуальные. Перепук снизу передался наверха. Осыпающийся водяной столб поседал уже за трансом, отворачивающего на перекладке с заносом кормы крейсера, медленно рассасываясь. Океан затягивал, переваривал пенную рану. Кэп с тревогой прислушивался, на всякий случай глядя на креномер, ожидая сообщений от умчавшихся в трюма специалистов аварийной команды, докладов от машинной группы. Гидравлический удар, несомненно, был. Был и мог нанести вред корпусу корабля. Мог сказаться на «Ай, нет, не будем накручивать себя домыслами, а смотрятся в отсеках, разберутся, донесут. Вот тогда по факту и...» «И что?» — зыркнул на старпом, распаляясь. «Да зарезу хотелось спросить с кого-нибудь. Как так, черт возьми, да черт побери?» «Ища виноватого, себя, виня, разумеется, лишь отчасти. Что, товарищ капитан второго ранга? Обнаружили, опознали, сопроводили и... просрали?» Костяк эскадры Советский Союз и Кронштадт вновь выстраивался в кильваторный порядок, сохраняя между собой небольшой интервал. Чапаев шел заметно в стране, развив максимальный ход, правив форштевнем на волну. Полетная палуба чиста, ожидая приема самолетов. Ближе к корме вьющиеся дымки шашек, наглядные указатели направления ветра для летчиков. Вдоль по левой стороне борта по обе стороны надстройки замершие в ожидании команды технических служб, Размотаны рукава пожарных шлангов на всякий случай. Первым выпросился на посадку капитан Шипов из пятой эскадрильи. На командном пункте авианосца все, кто слушал выведенный на репродуктор громкой связи эфир общего канала, обеспокойно переглядывались. С капитаном явно было что-то не в порядке, он говорил, путаясь в словах, мыча точно пьяный. По всем признакам был ранен. На глиссаде его яг держался сравнительно ровно. Однако посадочный сигнальщик, находящийся с среза в корме полетной палубы, даже без запрета с мостика и сам видел, скорость слишком большая, дал белым флажком срочно отмашку на повторный заход. Дашипы до пытались докричаться по радио, предупредить жесткую посадку, а то и неизбежную аварию. Но летчик, видимо, находился уже в полубессознательном состоянии, плохо соображая, и ратовал лишь за то, чтобы дотащить машину до избавительной площадки. Все-таки сухопутные привычки неприемлемы для палубной авиации. В подобной критической ситуации разбившийся самолет нес, если не угрозу, кораблю, то мог привести к приостановке взлетно-посадочных операций, что было бы чревато худшими последствиями. Вместе с тем пилот все же попытался активно погасить скоростью увеличением угла атаки. Момент совпал с зацепом гака за трос. Торможение махом опустило поднявшую нос машину, ударив о палубу так, что подломились обе передние стойки шасси плюха и якс, на капоте морды льва на живот. Винты, рубанув по настилу, погнулись, двигатель встал. Недолго проелозив, замер посреди полосы и самолет. К нему немедленно ринулись люди из палубной команды, готовые локализовать любое возгорание разлив бензина. Пробитый в двух местах фонарь пришлось скрывать ломом. Из кабины аккуратно вытащили окровавленного летчика, тут же не отходя на крыле, оказывая первую медицинскую помощь. Старшему авиаинженеру Чапаеву хватило одного взгляда на просевшую деформацию нервюр хвостовую часть, чтобы определиться. Покачав головой, без слов подняв разведенной ладони, он поставил крест на машине, ремонтопригодно. Если у кого-то и взыграло привитой и бережливой, сохранить матчасть. Разбитый самолет для технорей полевых аэродромов – это зачастую лишняя каннибализированная дефицитная деталь или агрегат. Возиться с этим сейчас попросту не оставалось времени. Посадочную полосу следовало немедленно очистить для приема других, ожидающих в воздухе. Командир палубной команды дважды махнул рукой в сторону среза, дав понять подчиненным. «Все! За борт, за борт!» — обозначив резким жестом. «Быстро!» Воврали, не усложняясь какими-то приспособлениями, упором более трех десятков натужных тел истребитель с тягучим скрипом был дотащен до края палубы и сброшен в океан. «Убрать, убрать!» Старшина из помощников, пересекая полетку, указывал матросам на оставшиеся отвалившиеся куски дюраля. Не прошло и минуты, следующий як коснулся колесами палубного настила. Не так-то их много осталось, даже на скидку посчитать, сколько там ходило кругами над авианосцем. Однако принятый первым подранок дал наглядных впечатлений наземному персоналу, чтобы отработать свою часть задач по приему самолетов сверх всех нормативов. Севших немедленно откатывали в носовую часть, поочередно спуская в ангар. Механики во главе с авиаинженером проводили беглую визуальную дефектацию. журналист списочным контролем делал пометки против каждого тактического номера. Разбит хвостовой стабилизатор, пулевые отверстия в плоскостях, фузеляже, сочащиеся из двигателя масла или другие жидкости, бракуя на способность немедленного взлета или же давая условное добро на после. Параллельно медперсонал осматривал пилот, кому-то помогая по месту, кого-то категорически отправляя в санчасть. Несмотря на протесты хорохорящихся, у Искулапов был свой учет годности. А скоро ожидались новые наверняка более трудные пациенты, извлеченные с почти минусовой воды. Из севших на авианосец, кроме Шипова, серьезно пострадал только Климов, ранение в руку, и Коваленко из той же пятой, случайной нелепостью уже под занавес. Ничто не предвещало. Его, не получивший никаких повреждений, Як-9 садился ровно по осевой линии. Штатный стук гака о палубы, сразу рывок захвата, идеально поймав второй трос аэрофинишора. Левая стойка шасси подломилась неожиданно, развернув машину на крыло, сорвав зацеп завертев, протащив по палубе к краю. Хорошо не соскочил за борт. Извлеченный из кабины Коваленко матерился, на чем свет стоит. Его охуящую, подволакивающую ногу подхватили под плечи, уводя в санчасть. И тут ж не поспоришь, с переломом голень не полетаешь. В этот раз оглядевший истребитель авиаинженер решил не разбрасываться боевой единицей, тем более что в посадочных операциях возникла небольшая пауза, а самолет по виду подлежал посильному восстановлению. Техники быстро подкатили домкратные тележки, подводя под фузеляж. Через пять минут покалеченный як был спущен в ангар. Знание того, что второй атаки не будет, действовало успокаивающе на штабных офицеров-авианосца, однако это не избавляло от текущей животрепещущей задачи — прикрыть истребителями спасательную операцию вертолетчиков. Авиаинженеру важно было подготовить хотя бы еще пару яков на замену тем, кто сейчас доедали топливо в бараже. И быть честным, по предварительной оценке, он вынужден был признать, что лишь двум машинам без опасений и может разрешить вылет. Остальные необходимо было приводить в порядок как минимум подлатать, а некоторым подвижкам требовалась серьезная переборка. Два готовящихся яка облепили механики, вскрывались технические кожухи и лючки доступа, контроль масла, охлаждающей жидкости, пневматики. Заместитель авиагруппы по вооружению раздавал распоряжение по своей части. Пушки и пулеметы заправлялись боеприпасами. Маслянистый запах перегретых моторов смешивался с парами льющегося в баке бензина. Специально открытые вырезы в борту корабля создавали естественную вентиляцию, сквозняком выдувая пожароопасную смесь из ангара. Як Ивана Кожедуба, дозаправленный, перевооруженный новыми лентами, уже загнали на кормовой лифт, выкатив наверх, разложив концевые сегменты плоскостей. Лопасти винтов вращались, двигатель пофыркивал на газовке. В кабине мудрил техник, проверяя системы. «Давай, давай», — спешил, подгонял гвардии майор. «Где вертолеты? Поднялись уже?» С КП дали команду? Сколько они уже там, в ледяной воде? Согласен, недолго, но сколько еще времени уйдет на поиски на все про все остальное, а? И не факт, что все смогут подать правильный сигнал, а значит, поиск усложнится. Я уже видел один маркерный дым. Наш дым, не спутаешь. Вторым, скажи, дубом летел капитан Коломеец. Погодите. Влез какой-то штабной офицер из моряков. Разве, согласно инструкции, не надо было выждать время вскрытия перпатрона? Пусть у него и достаточный период действия, но там наверняка уже все прогорело. Коломеец скинулся на умник из-под нависших бровей, но не стал обострять уставший до чертиков. Сказал, как придавил. Не выжидал, значит, паршиво там человек. Ранен, сознание терял, боялся, что не продержится. Место я запомнил. Полетим, могу привезти эти, стрекозы-винтокрылы. Если так, то спасатель туда первым делом гнать. Да-да, надо связаться с поисковиками, согласовать. Никто даже не усомнился, что капитан, бывалый лётчик морской авиации, знал, что говорил, будто действительно можно было запомнить какие-то ориентиры на квадрате в несколько десятков километров, однообразной водной глади. Но тут хмурый коротко пояснил. Боек сбросил, довеском. Как знал, брал. Глаза съем, но отыщу. «Так, поконим», — клянился объявившийся точно из ниоткуда к с командного пункта. Сообщили, готовы поднимать спасательные вертолёты. С мостика дают команду на взлёт. На мачтах авианосцев взвелись соответствующие флажки. Что-то там неразборчиво, перебиваясь порывами ветра, прозвучало из громкоговорителя. «Всё, всё, по машинам. Эфир со спасателями настроен на общий канал, работайте в связке, если что». Офицер хлопнул кожедуба по плечу и, не задерживаясь, поспешил обратно в сторону островной надстройки. Лётчики попрыгали в кабины, получая разрешающую отмашку. Взревев двигателями, два истребителя с минимальным интервалом один за другим взмыли в воздух. Патрулирующая пара наконец смогла пойти на посадку. Причем Скоморохов сообщил, что если требуется, то может подняться снова почти без промедления, ему лишь потребуется влить горючки, заправить ленты новыми патронами и готов как новенький, опять подтвердив факт своей невероятной везучей неуязвимости. Крейсер «Москва» все еще был отстающим в составе эскадры, догоняя. Раскрутившие винты к 25 снялись с номерных площадок практически одновременно, уходя небольшой высотой назначенным курсом, лишь далее рассредоточиваясь в поисковый веер. Подполковник, заведовавший авиационной частью корабля, находился на СКП, на своем непосредственном рабочем месте, руководя оттуда. Впрочем, каких-то его особых наставлений не требовалось. Считалось, что операция не должна продлиться долго. Конечно, не единый ходка вертолетов, но, пожалуй, уж точно на одной заправке, побегав туда-обратно, совершая посадки-выгрузки на палубу Чапаева. Савианосцы, наконец, предоставили информацию о количестве потерянных в ходе сражений истребителей. Принявший данные офицер связи сразу же запросил уточнений, сколько лётчиков можно считать безвозвратно погибшими. Возможно, это и прозвучало преждевременно и жестковато, но военная обстановка не предполагала каких-то деликатностей. Ресурсов времени на пустые поиски не было. Небольшой паузы на том конце провода сдержанно обозначили цифру, разумеется, оставляя всякие «если» и «может быть». Скопин, командир крейсера оставался на мостике, слушая вместе со всеми старшими по вахте и выведенный на громкую эфир, узнав, сколько предстоит отыскать и извлечь из воды людей, не пожалел, что вчера приказал переоборудовать в спасательный вариант еще одну вертушку. И пожалел, что не приказал подготовить и четвертую. В любом случае не помешало бы даже с менее тренированным под задачу экипажем. Что сказать, поделился он своими соображениями с особистом, стоящим в сторонке. Полковник явился на мостик с какой-то папкой, на коротке расспросив о чем-то старпома, и не ушел, оставшись. Из 32 истребителей почти две трети потеряны. Ммм, да, я почему-то думал, что в расходе будет поменьше, и столько-то пилотов, по их прикидкам, должны уцелеть. Пусть примерно минимум, максимум, тут уж не знаю, как лучше назвать, но ведь и немало в плане предстоящей работы, так? И ладно те, кто сумеет подать сигнал, а те, кто не смогут. В этом-то и первая заковырка — искать того, кто уже, возможно, всё. При второй проблеме — плавающих там же, в тех же местах уцелевших британцев. Пади отыщи своих, снижаясь, кланяюсь каждому желто-оранжевому поплавку. Собирать приводнившихся летчиков надо было на весьма рассеянной площади, растянутой от места первых боестолкновений практически до настоящего места эскадры, а это по длине, считая, около 40 километров, что в совокупности реалии условий задачи с внесенными коррективами выводило фактор времени в один из приоритетов. Еще один повод торопиться — метеоусловия. Не факт, что они станут хуже, скорее наоборот, однако местами незначительно набегало мелкой моросью, Иногда поверхность океана подергивала туманной дымкой. Все это затрудняло и поиски, и навигацию, создавая определенные сложности вертушкам для полетов на низких высотах. При всех заявленных до 10 человек переоборудованные к 25 пл объективно могли взять не больше пяти. С вертолетов снималась часть противолодочной аппаратуры, устанавливала стандартное съемное санитарно-спасательное снаряжение. В наборе кислородный прибор, страховочные пояса медицинское оснащение, включая аптечки, термосы, привязные пояса и носилки для раненых. В экипаже, помимо пилотов, ходило по два техника спасателя, способных проводить грузовые операции с неприспособленных для этого машин, с возможностью спускаться вниз за ранеными или находящимися в бессознательном состоянии, в связи с чем их экипировка включала гидрокостюмы, монтажные спас-пояса и жилеты. И непременно на борту был необходим медработник, если кому-то потребуется безотлагательная помощь. Интересно, из каких расчетов они берут количество безвозвратных? Исходя из свидетельств, участвовавших в бою, из того, что вычленили по крикам в эфире, снова задавался Кэп вопросом, снова к тому же особисту. Скорее всего, их будет больше. Ранение, переохлаждение, а если еще с сопутствующей потерей крови, тут практически без шансов, гипотермия и долго не протянешь. Что там говорят про золотой час? А у нас-то на все хорошо, если минут 30-40, если не меньше. В мою бытную службу на северах сторожилы рассказывали всякое. Когда натовцы, особенно по начальной безнаказанности, так и лезли самолетными разведчиками, наши высылали истребители, гоняли их. Но одному парню выпало, поставили задачу перехватить где-то там над северным ледовитым на пределе дальности, а по факту за точкой невозврата. Слетал, нарушителей сбил, обратно, понятно, не дотянул, катапультировался. Все сработало, и парашют, и надувная резинка. И что? Проболтался в лодке до подхода спасателей. Заработал бронхиальную астму. И инвалидность. Все, отлетался. Пошла работа, привлек внимание один из вахтиных. Товарищ командир, первого подобрали. Рабочая частота была не особо загружена, тем не менее переговоры летчиков на общем канале накладывались друг на друга. Слышно было, как с Чапаева попросили уточнить фамилию спасенного пилота. Тут же звучал голос одного из летчиков истребительного прикрытия, ведущего какую то из вертушек, показать место, где он сбросил буйок, предупреждая, что там, вероятно, потребуется экстренная медицинская помощь. Экипаж третьего К-25, в свою очередь, тоже заметил маркер дым в отведенном ему секторе, сообщил. А затем уведомил об еще одном обнаружении. Работа, несомненно, пошла. В небо выстреливались обусловленные сигнальные ракеты. Собственно, как и сам громкий, характерный хлопающий звук работы соосных винтов вертолетов должен был послужить поводом, сидящим на воде сбитым летчиком, давать о себе знать. Экипажам вертушек нужно было лишь рыское в районе собирать жатву. Было бы все так просто. В общем-то, никто и не полагал, что все пойдет как пописанному, отработав в режиме челночных рейсов, не задерживаясь на палубе, саживая людей буквально на одном касании. Не оправдался расчет из полной загрузки вертолетов. Крепота эфира доносила до мостика все текущие рабочие моменты операции, переговор в спасатель с КПА и Авианосца и между собой. База, это борт 4.4, взял двоих. Придется возвращаться, есть тяжелый, требуется стационар. Есть 4.4, ожидаем. Борт 4.4 вызывает 0.3. Женет соколов, у меня на борту один в критическом, не могу задерживаться. Вижу дым-маркер, даю наводку, полтора километра на юго-запад от настоящего места. Принято? Не обошлось и без технических неполадок. На переоборудованном к 25 пл вдруг заела лебедка. Успевший благополучно разместиться в подъемном сидении летчик внизу помахал рукой, мол, можете поднимать. Техники завозились. Без результата. Что там у вас, чего возитесь? Пилоту вертушки приходилось перекрикивать надрывную работу турбины лопасти, больше полагаясь на жестикуляцию. Ему отвечали тем же манером. «Закусило. Не можем освободить трос, пока он под напряжением груза. Пассажира надо снова спустить в плотик, дав слабину тогда». «К чертям!» — проорал командир экипажа. «Некогда. Дотащим его, как есть, на тросе». 25 километров до авианосца на беспощадно продуваемой ветрами тарзанке. Над палубой его болтало, вращая, не позволяя стабилизироваться. Ловили в десяток рук. Но и после выгрузки заевший в барабане трос высвободить не удалось. Пришлось рубить конец топором, доложив уже на свой капе, что они на время выбывают из дела, возвращаясь на крейсер. Требовалась замена всей лебёдки с люлькой бомбасах. Лупящий по перепонкам стрекоза отвалило. Внизу, доставленного таким экстремальным образом командира авиагруппы по крыше, тискали, хлопали по плечу, спрашивая, как он. Тут же с придирчивым взглядом медику влек вниз к теплу, к горячему чаю, а может и к чему-нибудь более 150 грамм горячительному. Матросы очищали палубу, уволакивая обрубленный трос, и только специально назначенный офицер с блокнотом хмурясь ставил очередную галочку, в этот раз во главе поэскадрильного списка. На авианосце вели поименный учет и обратный отсчет, и кого-то неизбежно недосчитывались. Вертушки уже не по разу смотались туда-сюда, доставляя живой груз. Времени прошло немного, но достаточно, опознавательные познавательные цветные дымы в обозримом поле уже не наблюдались. Наступал самый сложный этап поиска, когда надо было вглядываться в каждый ориентир на воде, продолжая кружить в бараже, зависая, отрабатывая проверкой каждый контакт. Уже было не санкционировано, то бишь вне очереди спасено несколько британских летчиков. Сначала подцепили одного, по ошибке спутав со своим. Именно так доложились пилоты, подобрав полубессознательного из воды. Затем еще двух, возможно, такой же оказий. На эти факты вдруг пробило досель молчаливого особиста. «Неизбежные издержки?» «Можно и так сказать. В ущерб нашим. А вопрос безопасности? Я о том, что если кто-то из британских летчиков окажет сопротивление, откроет пальбу из личного оружия, есть риск потерять вертолет?» «Чушь. Какой дурак откажется от спасения?» «Не исключен и захват». «Все предусмотрено. В каждый экипаж включен вооруженный натасканный матрос из ППДО. Дело знают». Время уже тикало последней надежды. Не пора ли заканчивать? Сколько их удалось вытащить, с Чапаева не информировали? Никак нет, но просили еще немного продолжить операцию. Не досчитались там кого-то. Я слышал. Вертолеты еще кружили, вырабатывая до последнего, еще пытая удачу, в этот раз в отсутствии главных искомых, уже без оглядки. Нет-нет, да и подбирая англичан актом милосердия. Тем не менее, всему есть предел. Искадра неуклонно удалялась, увеличивалось челночное плечо туда-сюда. С Чапаева, наконец, приняли данность и известили, что по всей вероятности из своих больше спасти никого не удастся. Время, то немногое, что могли выделить на спасательную операцию, истекло. «Все, сворачиваемся, отзывайте вертушки, гребем отсюда», — приказал Скопин. Команда была озвучена в эфире для экипажа вертолетов. Равным образом отозвал яки прикрытия командный пункт Чапаева. Послушали, как на рабочей чистоте один из лётчиков-истребителей заортачился, настаивая на продолжении поиска. Дело дошло до препирательства с руководителем полётов на повышенных тонах. Пока кто-то там не вмешался, перехватив разговор, начальственным и категорическим приказом не гавкнул на упрямца. «Иван, а ну-ка прекрати Ваньку валять, иначе отстранён от полетов полётов к чёртовой матери. У нас теперь без лошадных на каждый оставшийся як по трое». «Слыхали?» — покачал головой Скопин. Крутые они взбрыкнуть-то, герои асы Советского Союза. Дисциплинка. — С чего вы взяли, что там непременно? А кто это, по-вашему, был? — усомнился особист. — Иван? — Иваном Кожедуба звали. Там, в авиагруппе, они, почитая все поголовно, награждены высшей звездой. Кто-то не по разу. Так-то? — Ладно, старший помощник пока порулит. А я наперекур. — Вы со мной? — спросил так из вежливости. Но полковник вышел вслед, очевидно, вообще уже собираясь отправиться по своим делам. Решил все же задержаться, возможно, тоже из вежливости. Стрельнул сигарету. — У меня Кишиневский, — протянул раскрытую пачку Геннадьевич. — Свои не носите? — Я бросаю. — Ага, вижу, бросаете. Хмыкнул, кивнув походя на папку в руке особиста. — Старпом-то помог? — Нет. Что-то серьезное? Да так, личное дело одного старшины. Полковник явно не желал распространяться в своих явно чекистских делах. — Точка командир. В коридор высунулся матрос из вахтенных. «Звонили со СКП. 0,3 возвращается с пассажирами. У них на борту англичане». Переглянулись. «Вот твою ма. С чего бы?» «Надо сходить?» «Разумеется, я схожу». Засобирался полковник, бычку и сигарету. «Надо разобраться». «Да и мне, что ли, тоже? Коли по обстановке все улеглось, то можно и проветриться». Крикнул Вахтиному. «Эй, боец, если что, меня искать. Я на полетке или в ангаре?» «Уже по пути». Да, товарищ полковник, приказ был спасать противника лишь по остаточному принципу. И не обязаны, особенно если наши летчики там, возможно, на последних каплях. А-ля как говорится. Но будь я проклят, мы здесь, а не там. Каково им, экипажам вертушек, снизившись над кем-то, плавающим в ледяной воде в одном жилете, обнаружив нуждающегося в помощи человека, пусть и врага. И что прикажете в той путанице? Вытащили, глянули, ах, извините, обознались, пошел вон? Тогда уж, пожалуйста, сразу стрелять в лоб, чтобы никто не мучился. Так что приказ приказом, но я никого не осуждаю. Почему сейчас кого-то доставили сюда без санкций, тем более иностранцев, наверняка имеются основания. По идее, борт должен был еще в воздухе информировать КП о причине. Но сейчас и так узнаем, пришли уж». Геннадьевич открыл дверь наружу, сразу хватая холодного ветра в разгоряченной эмоциональной тирадой лицо. Последний спасательный К-25 еще стоял на полетной палубе. Рядом толпился люд больше кучкуясь вокруг новоприбывших, тех самых англичан. Причем позади проглядывались носилки, не пустые, над ними, склонившись, колдовали два санитара. Спустившись со СКП на полетку, разобраться, командир БЧ-6, увидев приближающуюся КЭПа, дернулся навстречу, докладывая. Пилот почувствовал возникшее биение, похожее что в редукторе. Не стал рисковать, так как можно было застрять на ЧПаеве с неисправностью. Решил сразу домой. Разумно. «Ну а что вы-то тянете? Почему посторонние до сих пор на борту? Пересадить на другой вертол и отправить долой на Чапай? Немедленно!» «Там один в критическом. Медики говорят, что может не перенести перелет. Надо казать срочно. «Выдержит!» — резко оборвал Скопин. «Тут пять минут. Прыгнуть с палубы на палубу. Мало было пленной немчуры? Зачем нам здесь эти англичане? Вон, глядите, один уже вовсю пялиться на наши антенны». «Товарищ капитан, первого ранга разрешите?» Из-за спины кто-то выступил в накинутом поверх лётного комбинезона бушлате, сам, видно, тоже из воды, мокрый. Представился. Гвардии капитан Покровский, третий й эскадрилья, с Чапаева. «Товарищ капитан первого ранга, тут такое дело. Я парашютом рядом с ними упал, с британцами. Но дувной плотик у меня пулей продырявил, травил воздух. Они подсобили, иначе бы хана». «Так точно», — подтвердил командир вертушки. «Мы их всех гуртом плавающих и обнаружили. Выловили, вытащили, и, как оказалось, не зря». На авианосцы про товарища, — он кивнул на Покровского, — уж думали все, потерялись с концами. О как! Скопин мигом проникся щепетильностью ситуации. Дополнительных комментариев не требовалось. Тогда так. Раненого в санчасти, остальными займитесь как должно. Вниз и быстро. Переодеть сухое, горячее еда и т.д. Изолировать. Потом оказии всех скопом и переправим. Тут еще Покровский понизил тон. Из разговоров я понял, что они экипаж одной машины. Предположу, что командирской... Один из них в звании командора, чин немалый, если для допроса. «Шпрехать и на английском?» «Пришлось. С самого начала ВАП ВВС Северного флота, осваивая Харрикейн и американские истребители, прикрывали Лендли с конвоей, доводилось контактируть и лично. Мне на союзников везет». Что-то в лице гвардии капитана исказилось, спровоцировав Геннадьевич вопрос. «И как вам союзники показались?» Летчик бросил быстрый взгляд. Нет ли тут подвох на лояльность? Ну, ответил непринужден, без оглядок. Американцы, ребят простые, с ним проще всего. All right, no problem. Норвеги, те, что на смерть, что, наверное, к бабе свататься, деревянные, полная невозмутимость. Англичане, ничего не скажу, спасибо, помогли. Но гадом буду, там бы я и остался, не будь среди них моряка. Думаю, это штурман в экипаже. У флотских все же пунктик с бедствующими на море. летуны же, те другой закваски, чопорные дюжи бы с два пошевелились, плюнули в мою сторону и не поперхнулись. Стоп, вы говорите, командор? На наши деньги это КАП-2, в смысле, равносильно капитану второго ранга. Это он штурман-моряк, что ли? Нет, другой. У них в авиации флота лётный и технический состав получает воинские звания согласно флотской табели о рангах. А, ясно. Короче, кому положено, разберутся. Тогда всё. Идите вниз, вас отведут, выдут, что там надо. И ещё. Не против, если вас тоже переправим не сейчас, а оказией? Уходя, а прежде они покинули продуваемую полетную палубу, кто в ангар, кто к дверям за драйком, ведущим в недра надстройки. В голове у капитана первого ранга Скопина отпечаталась фрагментарная картина и все ее персонажи. По делу снующий технический персонал под руководством начальника ТЭЧ. Советский летчик-истребитель, которому враги, по сути, помогли выжить. Члены британского экипажа, с треножной охраной, подавленные поражением, тревожно провожающие носилки с раненым соотечественником, успевая оглядываться по сторонам, жадно впитывая подробности чужого корабля. Переживший крещение говорливый молодой фельдшер из спасательной вертушки, громко делящийся впечатлениями чьей-то безымянной трагедии. Зависли, подняли, втянули на борт. Казалось, вот, только что шевелился, сам же пристегнулся, давай утеребить, а он все, безвозвратно мертв. «Безвозвратно мертв», повторил Геннадич. Формулировка его покоробила. «Как будто мертвый, черт возьми, бывают возвратно». Захотелось выплеснуть, снять этот будто накопившийся балласт, вобравший в себя все от самой первой стычки с немецким юботом и далее весь раскрутившийся маховик событий, запечатлевшихся словно хроникой великих морских сражений с трескучего кинопроектора. Только в цвете, в запахах, в ощущениях. В голове навязчивой мании всякий раз сравнить показатель до и после или, правильнее, там без нас и здесь с нами, сопоставить факты и домыслы смешивая несостоявшееся прошлое и реалии только что произошедшего. Анисимов в своем повествовании деликатно обходит стороной конкретику, во что обошлась эта воздушная битва авиагруппы Чапаева. Догадываюсь, что автор попросту пожалел своих читателей. Неспроста же там у него в конце эпизода последний торбедоносный Эвенджер британцев трепал какой-то совсем уж одинокий як. Показательно. Или мне так показалось? Пересмотреть материал, что ли? Однако ж тут еще не все. Трагизм всей ситуации еще и в том, что спасать подбитых летчиков, по всей видимости, никто не собирался. Хотя бы потому, что для этого не было адекватных возможностей. Использовать гидросамолеты в тех погодных условиях угробится с большой вероятностью. Разворачивать Кронштадт? Вряд ли Левченко на такой пошел бы. Адмиралы и его штаб не обладали той информацией, что имеют сейчас, достоверно не зная, какими силами располагает противник. Угроза повторного налета вполне реально допускалась. Надо было как можно быстрее сматывать удочки, так что, скорее всего, в тот бы другой раз никто из советских летчиков иллюзий бы не питал, оставляя парашюты на палубе авианосца. Вот и получается, что если бы мы не выключили часть британских самолетов, сожалея лишь об убитых зурах, убивших английские экипажи, да не организовали спасательную операцию, полегли бы они там почти все. А так сделали, что могли, всех, кого смогли внесли посильный вклад в сохранить элиту советских асов. Под эти размышления подвернулся, точнее, никуда не делся особист, безусловно, удобный тем, что с ним можно было поделиться без оглядок на допуск, уж он в теме всего, на него и вывалил всю арифметику, выведи эмоционально. А каково вам, товарищ полковник, вот так ворваться в историю, как в жизни, и в жизнь, как в историю? Говорят, Кольт всех делает равными, тот самый, который человек-револьвер, слыхали? Но здесь, посреди океана, к которому так и просятся всякие эпитеты, типа Безбрежный, бездонный, всех он и примет, океан, великий уравнитель. Не знаю, не помню, называл ли его кто-то так в мировой литературе. Ему без разницы, кто победитель, кто проигравший, уроженство или Сасекса, Кёльна или Среднерусской равнины, всех подомнет под одну пенную гребенку. Вернуться бы домой, нам, всем, а так, где мы, когда мы? — Точно нас там и никогда уж и не было, и не останется ни памяти, ни памятников могил. Только море, только океан. Вода поглотит и забудет. Полковник на это лишь сомнительно сквасил лицо. — Мрачновато звучит. Вам, кстати, не говорили, что для обычного военного у вас слишком широкое воображение и излишняя склонность к лирике? Иногда проскакивает, знаете ли, такое эдакое. — Говорили. Геннадьевич отвернулся, вспомнив, как еще в учебке один препод из морских волков Отстоявший на качающихся палубах не один десяток в тысячи миль, как-то ему подметил, безукоризны, но снисходительно. «В вас курсант слишком много гуманитарий для жестких реалий и тягот военной службы. Надеюсь, первые же выходы в море вытрявят все лишнее. Или из вас, или из моря вас. Он, этот каперанка по выслуге, почему-то даже к самым распоследним раздолбаем рядовым, всегда обращался с каким-то выдержанным навы. Оставьте вы это, до берега. Будто подвел итог собист. Если честно, я не вижу смысла рассуждать, как оно там было бы. Надо думать, как оно есть сейчас и как будет. Да, вы правы. Гребем отсюда. Почистив за собой, русские уходили. Советские корабли медленно растворялись в дымке горизонта, снова оставляя подмостки драмы англичанам. Под занавес с направлением на предполагаемое место дислокации британского соединения Операторы РЛС «Восход» зафиксировали появление воздушных целей, пока насчитав лишь три засечки, идущие фронтом, что можно было принять за поисково-разведывательный веер. На мостиках кораблей советской эскадры забеспокоились. Левченко, переговариваясь с офицерами походного штаба, задавался хмурым сомнением. «А что, если информация от наших дорогих потомков пришельцев все же не верна, и у британцев за пазухой припрятан еще один авианосец?» На гротмачте Советского Союза взвился распорядительный флажный сигнал. Эскадра вновь напрягалась, Чапаев, едва пристроившийся в кильваторную колонну, опять выкатился в сторону, набирая полный ход, намереваясь немедленно поднять тревожное звено. Внизу, в ангаре, спешно готовили остальные боеспособные самолеты. Однако вскоре с поста РЛС, продолжавшую вести цели, успокоили. Во-первых, определив их как тихоходные, кроме этих трех радарных ВЦ-контактов, ничего более не появилось, Во-вторых, достигнув условного места недавнего сражения, проведя непродолжительный бараж, отслеживаемые метки растворились в помехах от поверхности экрана, из чего был сделан самый очевидный вывод, что это были поплавковые самолеты, садящиеся на воду. Англичане решили, решились, на собственную спасательную миссию. «А ведь вроде бы и не должны были. Или...» — подметил тот, кто лучше всех знал хронику напечатанных событий. Что ж, как бы там ни было, заявились они очень для себя вовремя. Прибудь они чуть раньше, когда в небе еще оставались вертолеты, прикрывающие Яковлевы, Яковлева, легкие цели, тихоходные гидры, скорее всего, сбили бы в два счета, не церемонись. Никто бы не стал играть в благородство, гадая, прилетели британцы с той же целью — подобрать кого-то с воды. Или же еще за каким-то чертом. Истребители обязаны были непременно защитить вертушки, не дав кому-то даже близко подойти к месту операции. Взглянул на часы. Ого! Уже три пополудни.